Сначала пришлось проиграть, чтобы у римлян образовались фонды, затем отыграть все назад, но ну, медленно, чтобы удалось совершить то, зачем я вообще сюда пришел. Я мысленно возблагодарил радость за то, что научила меня жульничать. кости я отдал солдату, что сидел поближе, лет пятидесяти, приземистый и крепкий, но весь покрыт рубцами, руки-ноги кривые, неправильно срослось. Слишком старый, чтобы воевать так далеко от Рима, слишком битый жизнью, чтобы в целости вернуться домой. Остальные помоложе, чуть за 20 у всех, темно-оливковая кожа, черноглазые, худощавые, подтянутые, на вид голодные. У двух, совсем юных, стандартные пехотные копья, деревянные древки с узкими железными шипами в локоть длиной. Острия, аккуратные трехгранники, удобно пробивать неприятельскую броню. У двух других короткие иберийские мечи с осенными талиями. Я такой не раз видел у самого Юстуса. Должно быть, он специально импортировал их для своих легионеров. Ему не по вкусу были римские мечи с прямыми клинками. Я отдал кости старому солдату и рассыпал в пыли несколько монет. Пока римлянин кидал кости о подножья Джошуа Креста, я внимательно смотрел всю линию холмов. Из-за камней и деревьев выглядывали апостолы. Я подал знак, и его передали по цепочке женщине, ожидавшей на городской стене. «Ой, мамочки, боги, наверное, сегодня против меня!» — вздохнул я, накатывая себе проигрышную комбинацию. «А я думал, у вас, евреев, бог только один!» «Я имел в виду ваших богов, легионер, я же проигрываю!» Солдаты засмеялись, а сверху донесся стон. Я весь сжался. От боли в сердце ребра словно провалились внутрь. Я осмелился поднять взгляд на Джоша. Он смотрел прямо на меня. «Не нужно это все!» — сказал мне он на санскрите. «Что за хинею этот еврей несет?» — спросил старый солдат. «Не могу знать, офицер. Бредит, наверное». Слева к кресту Джошуа приблизились две женщины. Они несли кувшин воды, большую миску и длинную палку. «Эй, оно ну отойдите от них! Мы просто хотим дать им воды, господин, ничего плохого!» Женщина вынула из миски губку и выжила. Сусанна, галилейская подружка Мэгги и Иоанна. Они пришли сюда на песах приветствовать Джошуа на въезде в город. Теперь мы завербовали их для отравления. Солдат не сводил с женщин глаз. Они макали губку в воду, привязывали ее к концу палки и поднимали губам одного из воров, чтобы он ее высосал. Я отвернулся, ибо не мог. «Верь, шмяк», — сказал Джошуа опять на санскрите. «Эй, на кресте, а ну заткнись и подыхай», — рявкнул легионер помоложе. Я весь дернулся и сощурился, разглядывая кости, хотя следовало придушить этого ублюдка на месте. «Дай-ка мне семерочку. Малышке нужны новые сандали сказал другой легионер. Я не мог смотреть на Джоша, не мог смотреть на женщин. По плану они должны были сначала напоить воров, чтобы не возбуждать подозрений, но теперь я жалел, что решили отложить. Наконец Сусана поднесла миску к нам, поставила на землю, а Иоанна полила губку водой. «А вина для исокшего солдатика не найдете?» спросил воин помоложе и шлепнул Иоанну по заднице. «Или у другой какой подмоги?» старый солдат перехватил руку молодого. окажешься на одной палке с этим несчастным, Маркус. Евреи очень обижаются, когда их женщин трогают. Юстус не потерпит. Сусана поплотнее закутала лицо шалью. Она была хорошенькая, изящная, с тонкими чертами и огромными карими глазами. Для незамужней слишком старая, но я подозревал, что мужа она бросила, решив пойти за Джошуа. Та же история с Иоанной. Только муж ее одно время за нами таскался. Когда она отказалась возвращаться домой, развелся с нею. Иоанна была сложена покрепче, при ходьбе переваливалась Как телега на колдобинах. Теперь она протягивала губку мне. «Попьешь, господин?» «Сейчас главное выбрать момент». «Пить хочет кто-нибудь?» — спросил я, не прикасаясь губки В ладони я уже прятал амулет с иньяном. «После еврейской собаки-то маловероятно», — ответил старый солдат. «У меня складывается впечатление, что мои еврейские деньги морают твой римский кошель», — сказал я. «Так я пошел?» не деньги твои годятся». Молодой солдат в припадке игривости ткнул меня кулаком в плечо. Я еле поборол соблазн избавить его от зубов. Я взял губку сделал вид, что пью, якобы выжимая ее себе в рот. А прокинул на нее яд и сразу передал Иоанне, чтобы самому не отравиться. Не окуная губку в воду, женщина привязала ее к концу палки подняла к Джошуа. Голова его мотнулась, язык свесился и ощутил влагу. «Пей», — сказал Иоанна. Джош, похоже, не услышал. Она сильнее вдавила губку ему в рот, и несколько капель попали на солдата. «Пей!» «Отойти оттуда, Маркус», — велел старый солдат. «Он напьется, а потом из него потечет. Лучше близко не сидеть». И римлянин хрипло расхохотался. «Пей, Джошуа», — сказала Сузанна. Джош наконец открыл глаза и прижался лицом к губке. «Слыша, как он высасывает воду, я затаил дыхание». «Хватит!» — скомандовал молодой солдат и вышиб палку из рук Иоанны. Губка упала в пыль. «Все равно скоро подохнет». «Не очень, раз он стоит на этой деревяшке», — заметил старый.